Глава 16. Мадмазель де Фаргас Пути мадмазель де Фаргас и Костера де Сент-Виктор случайно пересеклись неподалеку от деревни лягерш то есть в трех лье от того места, где находился лагерь Кадудаля. Костер де Сент-Виктор, один из самых элегантных кавалеров того времени, который соперничал с первым консулом Бонапартом, добиваясь благосклонности одной из красивейших актрис Франции, увидел девушку, быстро ехавшую в открытой коляске, и, воспользовавшись тем, что на подъеме лошади пошли тише, нагнал ее. Им было просто это сделать, так он сам был верхом. Сначала Диана отвечала незнакомцу с холодной сдержанностью, однако он так обходительно говорил с ней, В его приветствии и комплиментах чувствовалось такое благородство, что она оставалась холодна не дольше, чем это требовали приличия. Она путешествовала в совершенно неизвестном ей краю, где на каждом шагу могли подстерегать опасности, а всадник, пытавшийся завязать с ней знакомство, казалось, прекрасно знал эти места. Он мог оказаться полезен, указав, например, где искать кодудали. Оба не открыли друг другу правду о себе. Костер де Сент-Виктор сказал, что его имя Д аржантан он сборщик налогов из Данана. Диана представилась как мадемуазель Д'Эро Тру, вдова начальника почты в Витре. После того, когда обмен ложными сведениями был окончен, настало время сказать правду. Дело было в том, что оба искали Кадудале. «Вы с ним знакомы?» — спросил Даржантан. «Я никогда не видела его», — отвечала Диана. «В таком случае, сударыня, я буду счастлив предложить вам свои услуги», — сказал лже-даржантан. «Кадудаль — мой близкий друг. Сейчас мы приближаемся к тому месту, где должны встретиться с ним, и я полагаю, что вполне могу вам признаться, что собираю деньги не для государства, а для него». «Если вам нужна...» — Рекомендации, сударыня, то я вдвойне счастлив, что случай, я бы даже сказал, самопроведение, способствовало нашей встрече. — Откровенность за откровенность, — сказала Диана, — я такая же вдова из Витре, как вы, сборщик налогов, в Данане. — Я последний из семьи реалистов. Мне нужно отомстить за гибель родных, и я еду наниматься на службу. — В каком качестве? — спросил Даржантан в качестве волонтера отвечала диана кастер с изумлением посмотрел на нее и продолжал в конце концов в этом нет ничего необычного у дюмуе были в адъютантах сестры де ферник мы живем в такое странное время когда нужно привыкнуть ко всему даже к самому невероятному и больше не задавал вопросов в ле герш попался отряд республиканцев направлявшись в Витре. Спустившись по склону холма, на котором стояла Лагерш, они увидели, что дорогу преграждают поваленные деревья. «Черт побери!» — сказал Костар. «Не удивлюсь, если по ту сторону баррикады мы найдем Джорджа». Он остановился, сделал Диане знак последовать его примеру и прокричал, один раз «Не я с Итью, другой раз «Совой». В ответ закаркал ворон. «Друзья узнали нас» но ждите здесь, я вернусь за вами». Среди поваленных деревьев был расчищен проход, и Диана увидела, как ее попутчик бросился в объятия человека, который, судя по всему, и был Кадудалем. Кадудаль вышел за баррикаду и направился к Диане. Подойдя к коляске, он снял шляпу. «Сударыня», — сказал он, — Подеете ли вы своей дорогой или согласитесь оказать мне честь и примите мое приглашение? В любом случае, прошу вас поторопиться. Меньше чем через час здесь будут республиканцы, а мы, как вы сами можете видеть, намеренно оказать им теплый прием. Он указал ей на баррикаду. Полтора тысячи моих людей прячутся вокруг в зарослях и зададут такую музыку, которую вам, должно быть, не приходило слышать раньше. — Сударь, — сказала на это Диана. Я принимаю ваше приглашение и благодарю случай, который позволил мне, наконец, своими глазами увидеть то, о чем я давно мечтала, — настоящее сражение. Кадудаль поклонился, сделал знак своим людям, которые расширили проход, чтобы в него могла пройти коляска, и Диана оказалась по ту сторону баррикады. Она осмотрелась, и помимо полутора тысяч человек, затаившихся, Там и сям в густой траве, о которых ей сказал Кадудаль, увидел еще тысячу солдат, залегших на землю с карабинами в руках. Около пятидесяти всадников укрылись в рощице, держа лошадей под усы. — Сударыня, — обратился Кадудаль к Диане, — не сочтите меня невежий. Если сейчас я буду целиком поглощен своими обязанностями командира как только я с ними разделаюсь, я тут же вспомню о других. — Ступайте, сударь, ступайте, — ответила Диана, — и не беспокойтесь обо мне. Ах, если бы у вас была лошадь! У меня их две, — вмешался Даржантан. — Ту, что поменьше, я вполне могу уступить вам. Но дело в том, что она оседлана для мужчины и готова к бою. Это именно то, что мне нужно, — сказала Диана. Увидев, что молодой человек снимает свою сумку с седла лошади, воскликнула со смехом. Благодарю вас, господин сборщик налогов из Донана, и закрылась в своей коляске. Когда с вершины холма, в четверть илье баррикады, раздались первые выстрелы, дверца коляски распахнулась, из нее показался элегантный молодой человек в форме шуанов, на нем была бархатная куртка, из-за белого пояса торчали два двухзарядных пистолета, На голове красовалась шляпа с развивавшимися белыми перьями, на боку висела легкая сабля. С уверенностью выдававшей опытного наездника, юноша прыгнул на лошадь, которую ему подвел слуга Костера де Сан-Виктора и занял место среди сорока или пятидесяти всадников под командованием бретонского командира. «Я не буду пересказывать вам сражение», — сказал Гектор. Скажу только, что синие потерпели полное поражение, и лишь проявив недюжинную храбрость, им удалось вернуться в Лягерш под командованием своего командира, полковника Гюло. Эта победа не принесла Кадудалю и его людям особенной стратегической выгоды, но много значила для настроения его войск. Кадудаль со своими двумя тысячами не только устоял под натиском четырех или пяти тысяч республиканцев, закаленных пятью годами военных действий, но и отбросил их обратно в город. При этом синие потеряли четыреста или пятьсот человек. Новый мятеж, мятеж бретонцев, перехватил знамя Вандейского восстания, его начало ознаменовалось победой. Диана билась в первых рядах стреляла из карабина три четыре раза вступала в ближний бой и отбивалась стреляя из пистолетов кастер де сент виктор вернулся из боя набросив куртку на одно плечо его рука была пробита штыком сударь сказала девушка к адудалю который то и дело исчезал в дыму и не покидал первых рядов вы сказали что после боя спросите зачем я приехала к вам и чего я от вас хочу Бой закончился, я хочу примкнуть к вашему отряду. — Кем же, сударыня? — спросил Кадудаль. — Как простой волонтер. Я только что доказал вам, что грохот и дым не пугают меня. Кадудаль нахмурился, лицо его стало строгим. Сударыня сказала, то, чего вы просите, у меня гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Я скажу вам одну странную вещь. Я должен был стать священником. От всего сердца принес обеты, которые необходимы при вступлении в монашеский орден, и никогда их не нарушал. Я не сомневаюсь, что вы станете прекрасным адъютантом, вы уже доказали свою храбрость. Я считаю, что женщина ничуть не хуже мужчин. Со времен эпихариды, откусившие себе язык, чтобы не выдать сообщников под пытками которыми ее подвергали по приказу Нарона, и до дней, когда Шарлотта Корде избавила землю от чудовища, перед которым трепетали мужчины, в каждом столетии мы получаем новые доказательства вашей силы. Но в нашей религиозной стране, особенно в нашей Старой Британии, существуют предрассудки, часто заставляющие командиров отвечать отказом на предложения, подобные вашему. И хотя многим моим собратьям... Приходилось предоставлять убежище женщинам, но это были сестры и дочери убитых раэлистов, и мы обязаны оказывать поддержку и защиту, за которыми они обращаются к нам. — А кто вам сказал, сударь? — воскликнула Диана, — что я не дочь или сестра убитых раэлистов, а, может быть, и та, и другая разом, и что я не имею тех прав, о которых вы только что говорили. В таком случае улыбнулся Даржантан. Откуда у вас паспорт, подписанный Баррасом, в котором значит, что вы владеете почтой в ветря? — Не будете ли вы так добры показать мне ваш паспорт? — спросила Диана даржантан лжи возьми, хороший ответ, — сказал Кадудаль, которого заинтересовали хладнокровие и настойчивость Дианы. И не объясните ли вы мне, как, будучи другом и правой рукой Кадудаля, вам удается разъезжать по всей республике под видом государственного сборщика налогов? — В самом деле, — сказал Кадудаль, — объясни наши гости, как ты стал государственным сборщиком, а она расскажет нам, какое отношение она имеет к почте в Витре. — О, это секрет, который я не могу открыть нашему целомудренному другу Кадудалю! — отвечал Костер де сан — Но если он будет настаивать, я скажу, рискуя вызвать краску на его лице, что в Париже, на улице Колонн, рядом с театром Фейдо, живет некая мадемуазель Аврелия де Сант-Амур, которой гражданин барас ни в чем не может отказать, и которой, в свою очередь, ни в чем не может отказать мне. Кроме того, — добавил Кадудаль, — под именем Даржантан вписанном в паспорт моего друга, скрывается имя, которое служит ему пропуском в любой отряд шуанов, вандейцев и роялистов, носящих белую кокарду во Франции из с границей. Теперь, судара, никогда нечего опасаться. Вашему попутчику больше не нужно скрывать, что он вовсе не республиканский сборщик налогов из Донана, а связной генерала Круглая Голова и соратников Егу при упоминании о соратниках Йегу, Диана вздрогнула. — Скажу больше, — снова сговорил же Даржантан, — что мне пришлось присутствовать при казни изменника. Викон де Фаргас, предавший своих товарищей, был пронзен кинжалом у меня на глазах. Диана почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Если она успела назвать себя, то цель, ради которой она предприняла эту поездку, оказалась бы недостижимой. Сестре Виконта де Фаргаса, приговоренного соратниками Егу, никто и никогда не открыл бы имен и место пребывания его палачей. И так она молчала, казалось, ожидая продолжения рассказа, прерванного Даржантаном. Кадудаль понял ее молчание именно так и снова заговорил. «Его зовут недаржантан Даржантан, а Костер де Сент-Виктор, и даже если бы он доказал преданность нашему святому делу только раной, полученной в недавнем бою, нет ничего проще, чем пролить свою кровь, чтобы доказать свою преданность», — холодно заметила Диана. «Что вы хотите этим сказать? Смотрите!» Диана выхватила из корсажа острый кинжал который унес жизнь ее брата и ударила себя с такой силой, что лезвие пронзило ее руку насквозь. Она ранила себя в том же месте, куда был ранен Костер. Простирая Кадудалю руку, пронзенную кинжалом, она сказала, — Вы хотите знать, благородного ли я происхождения? Смотрите же, моя кровь такая же голубая, как та, что течет в жилах господина Костера Сан-Виктора. — Хотите знать, можно ли доверять мне? Этот кинжал докажет вам, что я связана с соратниками Егу. Вы хотите знать мое имя? Я приемная дочь той римлянки, что пронзила себя ножом, чтобы доказать супругу свою стойкость. Меня зовут Порция. Костер де Сент-Виктор, содрогнувшись, обратился к Кадудалю, который с восхищением смотрел на пылавшую жаждой мести девушку. — Да, я подтверждаю что клинок, которым эта девушка нанесла себе рану, действительно кинжал соратников в егу. В доказательство я могу показать такой же, мне дал его командир соратников в тот день, когда принял меня в их ряды. Он достал спрятанный на груди клинок, как две капли воды, похожие на тот, которым мадемуазель де Фаргас ранила себя. Кадудаль протянул руку дяне. — С этой минуты, не сказал он ей. Если у вас нет отца, я стану вашим отцом. Если вы потеряли брата, вашим братом стану я, а вы будете моей сестрой. Мы живем во времена, когда приходится скрывать свое имя, поэтому вас будут звать как ту достойную римлянку, чей пример вдохновил вас. Теперь ваше имя Порция. С этой минуты, сударыня, вы приняты в наши ряды. — И так как вы сразу же доказали, что достойны командирского чина, то как только хирург перевяжет вашу рану, я приглашаю вас на совет. — Благодарю вас, генерал, — ответила Диана. — Мне хирург нужен не больше, чем господину Костеру де Сан-Виктору. Моя рана внушает не больше опасений, чем его. Вытащив кинжал из рана, она распорола рукав, обнажив прекрасную белую руку. Обратившись к Костеру де Сан-Виктору, она просила... Товарищ, будьте так добры и дайте мне ваш шейный платок. Диана де Фаргас два года сражалась в рядах бретонской армии вместе с Кадудалем, и никто не знал ее настоящего имени. Она была известна как порция. Два года она участвовала во всех боях, делила все опасности и труды с командиром, которому казалось искренне преданной, Два года надушила в себе ненависть к соратникам Иегу, восхищалась их подвигами, прославляла имена Моргана, Данса, Сасса, Адлера и Монбара. Два года прекрасный Костердесен Виктор, перед которым не могла устоять ни одна женщина, безуспешно добивался ей любви. Наконец, спустя два года ее испытания завершились. Во Франции разразилась восемнадцатая Брюмера. Новый диктатор сразу обратил свои взоры к Вандее и Британии. Кадудаль понял, что скоро начнется серьезная война, и ему понадобятся деньги. Эти деньги он смог получить только от соратников егу Костер де Сен-Виктор был только что ранен в бедро, и в этот раз он не мог отправиться к Моргану. Кадудаль подумал о Диане который по-прежнему знал только под именем Порции. Она столько раз доказывала ему свою преданность и храбрость, что помимо Кастера де сан ей одной он мог доверить это ответственное поручение. В женской одежде она могла беспрепятственно ехать хоть через всю Францию. Путешествуя в карете, она могла вести с собой значительную сумму. Кадудаль посоветовался с Костером де Сан-Виктором, тот был с ним совершенно согласен. Диану позвали к постели раненого, и Кадудаль объяснил ей, что от нее требовалось. Имея на руках письмо от Кадудали и Костера де Сан-Виктора, она должна была связаться с соратниками Иегу и привести деньги, которые были как никогда нужны теперь, когда гонения вот-вот начнутся с новой силой Сердце Дианы забилось от радости, но ни одним движением лица она не выдала того, что творилось в глубине ее сердца. — Хотя задача трудна, — сказала она, — я буду рада выполнить ее. Но одних писем от генерала и господина Костера де Сан-Виктора недостаточно. Мне понадобятся топографические сведения и пароли, без которых я не смогу добраться до соратников Егу. Костер де Сан-Виктор все ей рассказал. И Диана уехала с улыбкой на губах и жаждой мести в сердце.